Часть вторая. Удивительно, каких только путешественников не встретишь на дороге. Торговцы медикаментами все в белом со светлым чемоданчиком через плечо и трёхцветным красно-бело-синим флагом, развевающимся на шесте за спиной. Наёмники на устаревшем броневике, оснащённом станковым пулемётом и торчащими дулами пистолетов, с надписью на борту крупными буквами "Свободные бойцы". Бродячие артисты, выполняющие сальто на крышах своих повозок, достающие из ртов букеты, срезающие их ножами или изрыгающие огонь. И вся в таком духе, глаза у всех дружно влизали на лоб. То, что некоторые могли наблюдать впереди, а другие позади себя, было лошадиё-киборгом, скачущее с головокружительной скоростью. Но и те, кто узнавал в этом вихре коня, не верили своим глазам и боки баргитаку вот-вот им поневодерживали. По lộ того, когда животное проносилось мимо, многие замечали юношу необычайной красоты. Выглядело вся так, будто он, как это неудивительно, бежит рядом с лошадёю, но стоило только людям сосредоточить взгляд, как конь и юноша уже скрывались из виду. Даже отряд вояк верхом на превосходных скакунах или всадникам Osprey Express, у которых, как поговаривали, были самые быстрые лошади на дороге, хотелось бросить в узыwidehat и паре уносившийся прочь. словно она одержима тёмным властелином ветров. Это был Ди. Ещё никогда прежде он так не мчался. Всякий раз, когда молодой человек понукал в свою коня бежать быстрее, тот, охваченный какими-то таинственными чарами, уходил в бешеный галоп и был стремителен подобно летящей ласточке. Но так не могло продолжаться вечно. Замечая, что конь выбивается из сил, Ди спешивался и бежал рядом, чтобы облегчить ему нагрузку. Стоило ли говорить, что такое случилось редко, Лошадь немного замедлялась, но не отставать от бешено скачащего коня человеку, даже аристократу, раз уж на то пошло, было не под силу. Впрочем, лошадь всё равно погибала. Вдоль дороги неподалёку от городов и деревень располагались станции отдыха, где путешественники могли приобрести коня-киборга или электромотоцикл. Владелец магазина, в который заехал Ди, успел лишь мельком увидеть рухнувшее тут же животное. И к тому моменту, как он понял, что оно умерло от чрезмерного истощения, Ди уже выбрал себе нового скакуна, оставил пригоршню монет, которые покрыли бы расходы на захоронение старой лошади, и скрылся в облаке пыли. За прошедшие три дня он проехал без отдыха 1200 миль, поменяв третьего коня. Он мчался с поистине безумной скоростью. Мистическая аура Ди овладевала животным, но зачем нужна была эта аура и на что она была направлена? Куда он торопился? И что ждало его там? Дальний край бесплодной ночной равнины начал подёргиваться пеленой. Всегда и везде, где бы ни появлялся этот юноша, люди встречались со своей судьбой. Кто же будет на сей раз? Сам Ди в деревне Седок или точнее на окраине деревни 26-го дня 3-го месяца сезона А произошло невероятное событие. Группа паломничествующих старушек с востока остановилась в деревенской гостинице Дом Седок. Я тут внезапно ночью все их 20 человек сражает сердечный приступ, и они умирают. После составления управлением шерифа формального отчёта, их отвозят в морг. Посреди ночи сторож морга приезжает в контору шерифа с поразительными новостями. По его словам, трупы в морге все разом поднялись, проломили каменную стену и зашагали друг за другом прямиком к красной пустоши на окраине деревни. Шериф выругался, что они должны быть укушены аристократам, и стал выспрашивать у бедного сторожа, чем он там, чёрт возьми, занимается, но тот настаивал, что аристократу никак невозможно было туда пробраться. Разговор скоро перешёл на сборы поисковой команды и облавина трупы, и именно тогда к шерифу влетает Белый как привидение осмотритель соседнего с полицейским участком кладбища и рассказывает им, что все трупы на кладбище поднялись из могил. Прокопав 10 футов твёрдой земли, Они выбрались наружу и стали уходить. Шериф спросил его, куда они направились, хотя ответ он уже знал. Красное пустошь, сказал смотритель кладбища. Провели срочное собрание, на призыв тут же откликнулись более тридцати мужчин, принимающих на себя неизбежную участь жителей фронтира. Они быстро выступили к окраине деревни, захватив заточенные колья, копья и луки. Группа была уже на третьей пути к цели. Когда началось сильное землетрясение, грохотало повсюду, поверхность ходила ходуном, перекатываясь волнами, как колышущаяся ткань. Пора счастью, что никто из поисковой команды не пострадал. Даже лошади не могли разбежаться, они падали и начинали кататься по земле. Тогда казалось, что это длится целую вечность, хотя, как потом выяснилось, тряска продолжалась не более 5 секунд. Однако Шарифа и многих других храбрецов стоит похвалить за то, что группа уже через 5 минут после завершения землетрясения решила продолжать путь. Разогнав как можно быстрее лошадей киборгов, они наконец достигли границы Красной равнины, почва которой по структуре напоминала кровь, и поражённые ужасом, стирающим все другие представления о странностях, замерли как вкопанные на своих конях, или скорее вместе со своими конями. Красная земля исчезла. То, что предстало перед ними, было внешним краем обрыва, казалось уходящим в бесконечность под острым углом в огромную воронку. С точки зрения природных явлений это образование не являлось немыслимым, а испугал отряд то, что вдоль широкой границы тоже будет установлено, что отверстие в диаметре составляло милю с четвертью. Толпились тёмные фигуры, некоторые одеты в тряпьё, другие довольно прилично, а были и почти голые. Все они, независимо от возраста и пола, неподвижно стояли и пялись в глубину воронки. В них не было ничего, хоть сколько-нибудь напоминавшего о человеческой жизни. Мутные глаза мёртвой рыбы, из полых щёк торчат наружу кости, и только белёсые личинки могли там копошиться в дырах на груди и животе. «Все деревянские покойники!» «Нет!» — без всякого выражения приговорил смотритель. «Это не так. Они не только с нашего кладбища. Их слишком много!» Шериф тут же ощутил многочисленное присутствие у себя за спиной и услышал шаги. «Трупы!» – прокричал кто-то. Лунный свет впитал в себя его голос. Вдоль дороги позади отряда брела целая вереница мертвецов. Шериф и его люди как-то не заметили их, хотя те, должны быть, пришли издалека, потому что каждый ниже лодыжек был совершенно сирым от пыли. «Чего это они? Что за дьявольщина?» Не обращая внимания на бурчание шерифа, Ходячие мертвецы тяжёлой походкой прошествовали прямо рядом с живыми. После все трупы, стоявшие на краю воронки, разом, как будто их подтолкнули сзади, прыгнули вниз. Следующий ряд последовал их примеру, как и тот, что за ним, и так далее. На поисковую команду обрушились мрадные кошмары и мерзкое зловоние. Чуть ли не все потеряли сознание. В деревнях донесли оставшиеся члены группы. В течение ещё двух суток шериф наблюдал за процессией мертвецов, направляющихся к их братской могиле. Неужели действительно в округе захоронено так много тел? Сколько ещё это будет продолжаться? Вопросы не давали горожанам покоя, сводя их с ума. Позже людям стало известно, что шествие мёртвых закончилось. Но жители деревни по-прежнему пребывали в потрясении и сами будто покойники бродили по улицам. Оставляя позади себя воздушный вихрь, в город на измождённом коне въехал величественный юноша в чёрном. Я остановил лошадь перед гостиницей Дом Седок, всаднику хватил за плечо одного из слоняющихся горожан и спросил: "Что произошло?" Голос молодого человека и его статная внешность перевели оцепеневшего селеня в чувство. Он рассказал юноше всё, что знал, от начала и до конца. "Я опоздал", ничего не выражающим железным голосом тихо проговорил Ди, ивныв приготовился вскочить на лошадь. "Подожди!" Кто-то совсем робко, но как-то по-особенному окликнул его. Не оборачиваясь, хотник ударил пётками в бока лошади. Когда конь гордо вовсадка взрыл копытами землю, голос снова позвал: "Постой, иди!"